«Может, я услышал свое имя и вернулся в текущее время к насущным проблемам?» Джулиан объяснял что-то Вайол, хотя и понимал, что объяснять особо нечего, поэтому я встал, потянулся и вызвал зрение Логруса. Войол находилась рядом с Джулианом, то расплываясь, то делаясь отчетливо резкой. Она сидела на том же самом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 Думаю, да. Он на что-то рассчитывал.